Глава 37. Я дернулась, и он ослабил хватку. Нехотя рожал пальцы дал мне возможность отойти от него. Воспользовавшись этим, я отступила на шаг и подошла уже к поднявшейся на ноги Тане. Ты как, нормально? Мой голос отчего-то дрожал. Вероятно, произошедшее произвело на меня гораздо большее впечатление, чем я думала. Норм! Мы обе словно во сне наблюдали, как черный размахнулся и врезал свои шестерки по роже, заставив того рухнуть на землю и начать оправдываться. Только после этого я заметил на руке дьявола блеск кастета. Нихера он ему втащил. Таня неосознанно произнесла это вслух, заставив меня прыснуть кулак. — Я вам уже говорила, какая я ебанутая. Смотрю, как у человека хлещет кровь из носа, вероятно, тот сломан и улыбаюсь, испытывая удовлетворение. Андрей заговорил со своей шестеркой очень тихо, почти для нас не слышно, но я уловила нить их беседы, если это можно так назвать. Ты какого хуя руки распустил, пидор? Волю почувствовал. Я тебя обратно в тюрягу засажу, мудила. Черный склонился к сутенеру, держа того за грудки, очеканивал, глядя в пьяные глаза. Еще раз ты тронешь ее пальцем, «Я сам лично переломаю тебе каждый из них». Выпустив полы куртки громилы, Андрей выпрямился, убрав оружие в карман. Генка подскочил на неверных ногах и быстрым шагом заковылял за угол дома. Кровь, хлиставшая из его носа, заливала серый с пятнами луж асфальт, оставляя алые следы. «Мы проводили его взглядом. Ну все, пора уходить». Я оглянулась и посмотрела на блондинку, не отрывавшую прозрачный глаз от черного. Андрей убедился, что Генка скрылся за углом и обратил на нас внимание. Я порадовалась, что больше не должна ничего этой наглой воровской рожи. И брат не должен. Но мне стало не по себе, когда проститутка приосанилась, словно солдат при виде офицера. Таня, «Да, какого хрена? Пошли отсюда живо. Хотелось заорать мне, но язык прилип к небу. Я стояла и наблюдала, как черный вынимает из кармана документы и передает блондинке. Таня, почти не дыша, сделала шаг к нему и взяла паспорт дрожащей рукой. Когда она обернулась, в ее глазах стояли слезы. Она скользнула по мне извиняющимся взглядом и бегом направилась к дверям подъезда. — Заебись! А мне что делать? — Пошли, подвезу тебя. — Ха! Три раза. — Куда подвезешь? Прямиком в ад? Я развернулась и зашагала по направлению к остановке, на ходу снимая кожанку и завязывая на талии, чтобы прикрыть дыру на джинсах. Меня порядком удивила легкость, с которой с моей гоб сорвалась следующая фраза, прозвучавшая, как я поняла, от чистого сердца, как пожелание счастья и здоровья на юбилей. «Иди нахуй, черный!» Ответом мне был заливистый хохот.